так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катающимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Курнуэлса и Девона в начале мая, была вызвана именно этой причиной. Был удалившийся отдел чайный торговец по фамилии Физан, проживавший в пансионе в седмауте Это произошло днем, когда он гулял по тропинке вдоль скал между седмаутом и бухтой Ладром. Скалы здесь очень обрывистые, но в одном месте – В их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физан находился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелившаяся масса, которую он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, казавшейся на солнце розовато-белой. Было время отлива, и масса эта, находившаяся довольно далеко, отделялась еще широкой полосой скалистых рифов, покрытых темными морскими водорослями,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 Любопытство мистера Физена, конечно, еще более возросло, именно потому, что его первое впечатление оказалось ошибочным. Так как мистер Физен гулял лишь для собственного удовольствия, вполне естественно, что он, вместо того, чтобы идти к бухте ладером, решил посмотреть на загадочную массу. Он подумал, что это может быть какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег и бьющаяся на песке. И вот он стал поспешно спускаться по крутой длинной лестнице, останавливаясь приблизительно через каждые 30 футов, чтобы перевести дыхание и взглянуть на таинственный предмет. Спустившись к подножию скалы, Физан, конечно, оказался ближе к заинтересовавшему его предмету. Но теперь на фоне пылающего неба эта масса казалась темной и неясной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов.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 были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовищ было по меньшей мере семь или восемь. В 12 ярдах позади них, в пене прилива, из моря выползали еще два. Они лежали, распластавшись на камнях, и глаза их уставились на Физана со злобным любопытством. Но, по-видимому, мистер Физан не испугался и даже не понял, что он подвергается опасности.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 Расправляя щупальца, медленно двинулись к нему. Они осторожно ползли, обмениваясь друг с другом тихими, мурлыкающими звуками. Тут только мистер Физан понял, что ему угрожает, и побежал назад. Пробежав 20 ярдов, он остановился и оглянулся. Он был уверен, что чудовище очень неповоротливы. Но, увы...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 и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Втроём они забросали чудовищ камнями, а потом поспешили в Сидмаут, чтобы заручиться помощью и лодками, и вырвать оскверненное тело из щупалец этих гнусных тварей. Неудовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физен тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения.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 Они искали приключений и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в открытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физану качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то.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 а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физен думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь. Потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорее отъезжали, ради бога! Мистер Физан даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельствует о его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в 20 ярдах от них. В ту минуту мистер Физан почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физан обернулся,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 Рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударился сапогом по колену мистера Физана, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвились новые щупальца. И после короткой судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка. Мистер Физан чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде. Мистер Физен выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие. Как вдруг заметил, что пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнес их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь четырех ярдах плоский камень возвышался надомывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физен вырвал у Ивена весло, изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул.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 Он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде к своим спутникам. Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки. Та, которая была дальше, неуклюже качалась, а прокинутая кверху килем. Вот каково было появление Аплатетис Ферракс на Диванширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени.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 С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооруженных экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физан, однако, не принял участия ни в одной из них. Около полуночи с одной из лодок, находившихся в море приблизительно в двух милях от берега к юго-востоку от Сидмаута, донеслись взволнованные крики и показались странные сигналы фонарем в обе стороны и сверху вниз. Ближайшие лодки тотчас же поспешили на тревогу. Храбрецы в лодке, моряк-священник и два школьника действительно увидели чудовищ, которые прошли под их лодкой. Как и все живущие в глубине существа, животное фосфорицировали. Они проплыли приблизительно на глубине пяти-шести ярдов, подобные отблескам лунного света в черной воде. Втянув щупальца, словно погруженные в спячку, медленно перекатываясь и подвигаясь к ленообразной стае, они плыли на юго-восток.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 Почти неподтвержденный труп чудовища был выброшен на берег близ Торке, а через несколько дней судно биологической морской станции, производящее исследование близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленной раной, нанесенной кортиком. В последний день июня мистер Экберт Кейн, художник, купаясь в близи Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошел ко дну. Его друг купавшийся вместе с ним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 выплывали. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги.